Глава 42 Занимаясь последние 15 минут самоуничижением, я настроил себя впредь не выполнять приказы, как я его окрестил самозванца, и критически рассматривать все его действия. Однако дураком и тугодумом я не был и сейчас быстро сообразил, что к чему. Секунда, и я уже на полу возле дивана, на котором лежит раненая Ольга. Дарья среагировала быстрее меня и перескочила назад, не покидая салон. Теперь она удобно сидела, положив голову подруги себе на колени, и, как мне показалось, торжествующе улыбалась. Я принял это на свой счет и расценил, как насмешку, злорадство. «Блин, да заколебали они меня!» «Никто не желает со мной считаться». Ольга обнаружила преследование и ничего мне не сказала. Лич тоже не считает нужным ставить в известность о своих намерениях. «Ну уж, дудки, я заставлю себя уважать. На ближайшем привале отплачу той же монетой. Возьму и отправлюсь назад, никого ни о чем не уведомляя». Между тем наш электромобиль, рванув с места, устремился на горку, и я впервые увидел черноту – мертвый кластер. Пролеты заборов, чередующиеся с калитками и воротами, тянулись далеко вперед, но метров в 50 они из зеленых становились угольно-черными, так же, как асфальт и редкие деревья, торчащие за заборов, как и крыши некоторых особо больших и богатых домов, видимых с улицы. Еще метров через 300 забора уже не было, деревья лишь угадывались, крупные ветки, а на высоких деревьях еще и макушки отвалились, листья опали, теперь они стояли, напоминая огромные черные термитники. Дома проявили несколько большую стойкость, провалившиеся внутрь крыши и вывалившиеся окна других разрушений заметно не было. Полминуты езды по черному поселку, и мы оказались в чистом поле, если к угольной черноте применимо определение «чистое». Дорог здесь не было, и водитель следовал указаниям нашего провожатого. Тот жестами задавал направление, в котором следовало двигаться. По мертвому пространству мы проехали не меньше 10 километров, и попав в стандартный кластер, оказались на разбитом проселке по которому едва тащились на нашем изуродованном электромобиле. За час одолели расстояние не больше, чем можно было пройти пешком. Квас первым оценил перспективы езды без одного колеса по ухабам и знаками, уговорившись о чем-то с покинул нашу компанию. Еще в самом начале путешествия на черноте Дарья вколола своей подруге дозу наркотика И Ольга пребывала в бессознательном состоянии. Мы лишились сенса. Вопрос личи о моем ощущении угрозы я принял за опасения возможной засады на пути следования, но ошибся. «Нет, хват, меня интересует погоня. Развитым иммунным вполне по силам преодолеть несколько километров черноты. Да, останутся они без техники, но и мы едва плетемся. Так что соберись». Кстати, из засадой тоже нельзя ничего исключать, на этой стороне приличных стабов на десятки километров не найти, соответственно, Муров расплодилось, ну и зараженных нельзя сбрасывать со счетов, хотя элиты я здесь не встречал ни разу. За то время, что мне пришлось провести сзади, сидя на корточках, двумя руками схватившись за подголовники передних сидений, ноги изрядно затекли. И теперь я, вытянувшись на полу, пережидал, когда нервные окончания, надолго лишенные кислорода, прекратят возмущаться и самопроизвольно посылать в мозг ругательные сигналы, будто бы в ноги тычут сотни острых иголок. Внезапно для себя отметил, как же это здорово чувствовать собственное тело, ну и пусть неприятные ощущения, но они пройдут и будет опять все здорово а вот взять Ольгу или кваза недавнего, одна утрачивает себя, втрое уже потерял, переродился, и у них это само не пройдет. Нет, нужно подальше засунуть собственные обиды и идти к намеченной цели, к спасению. Тем не менее, на пассажирское место рядом с водителем возвращаться не хотелось, даже осознавая все ребячество подобного бунтарства. Не имея возможности следить за дорогой, я попытался прислушиваться к ощущениям, нет ли засады или погони, но, ослабляя волю, опять скатывался в своих мыслях к планам возмездия за нанесенные оскорбление чувств и величества, поэтому окончание тряски и набор скорости я отметил лишь перед самой остановкой. На ногах оказался одновременно с Личем. Он вышел, захлопнув дверь и никак не прокомментировав обстановку. Я поспешил присоединиться к нему, суетливо выскочил на улицу и оббежал машину. «Ну что, где это мы?» Однако самозваный лидер не спешил прояснить ситуацию, дождался, когда подойдет Дарья и только тогда ответил на мой вопрос. «Здесь я вас оставлю на некоторое время. Постараюсь за час обернуться. Чтобы сэкономить время, нужно отрезать от буса отбойник. Он указал на металлическую трубу, вынесенную перед бампером примерно на полметра. Сейчас мы находимся на территории мехдвора одного из колхозов, и нужно поискать, где тут у них ремзона. Загоняйте туда бус, но не разгружайте. Я приеду на точно таком же...» и перекинуть все из одного в другой будет проще и быстрее, чем потом все это грузить с земли. Нам останется только установить старый отбойник на новую машину и все». С этими словами он, поправив на ремне свой необычный автомат, отправился прочь, оставив нас посреди огромного двора, обнесенного высоким бетонным забором и заставленного различной сельхозтехникой, начиная с жатками, косилками и заканчивая огромными комбайнами. Я критически оглядел пространство с фрагментами асфальтового покрытия среди колейных следов от больших колес, выдавленных в глине и застывших до состояния бетона. Здесь не то, что ездить на легковом транспорте, пешком ходить опасно. Дарью созерцание картины суровых будней битвы за урожай не трогала, и она вернула мои мысли к нашим насущным проблемам. Ну, босс, командуй, что делать будем? Как чего? Пойдем поищем эту римзону. А чего ее искать? Видишь две эстакады и колонка с швангом. Наверное, там технику осматривают, делают мелкие ремонты, если нужно, то смывают грязь и заезжает прямиком вон в тот бокс. Девушка указала на ворота одного из многочисленных типовых боксов под крупногабаритную технику. «Черт, мог бы и сам догадаться. Все-таки я не прав по отношению к команде, и надо умерить собственный пыл. Самостоятельно уйти от погони, перейти черноту – все это мне не под силу». Здравая, по своей сути, мысль тут же ушла на задний план, так как возникла под давлением обстоятельств. Ткнули носом в собственную бестолковость. А инерция мышления вещь неумолимая. Через минуту я опять негодовал в душе, когда Дарья, не говоря ни слова, забралась на водительское место и нетерпеливо с раздражением мотнула головой. «Ну, чего встал? Давай залазь, поехали!» Указанный девушкой бокс действительно оказался ремонтной зоной с ямой и помещениями, оснащенными для сборки-разборки узловых агрегатов. Автоген, баллоны с ацетиленом и пропаном, кислородный баллон. Факел оранжевого пламени после подачи мощного напора кислорода превращается в длинный и узкий клинок с синим прозрачным телом, играючи прорезающий металл, оплавляя по краям и испаряя его на острие своей атаки. Пять минут работы, и отбойник лежит на бетонном полу. Назначение этого элемента сродни назначению кенгурятника, предотвратить повреждения кузова при столкновении с крупными живыми объектами. Только в нашем случае отбойник располагался не параллельно бамперу, а под углом, имеющим скос на правую сторону чтобы жертвы отбрасывало прочь с дороги на обочину. Мощное оружие! Однажды на моих глазах легковая машина на переходе сбила пешехода. Шел дождь, было темно, часть уличного освещения не работала, и скудная иллюминация дальних фонарей и окон квартир только ухудшала видимость, все бликовало. Человек ко всему еще и быстро бежал, причем выскочил на проезжую часть задолго до разметки. Водитель же, предварительно сбросив скорость на самом переходе, снова стал разгоняться и ударил беднягу, как только передние колеса проехали зебру. Скорость была небольшая, в пределах допустимой, но человека, как куклу, подбросило метра на два, и вниз он рухнул мешком костей. Я подумал тогда, что он уже мертвый падал, потому что не пытался сгруппироваться, перевернуться или выставить руку. Он даже не издал ни звука. Водитель, совсем молодой парень, выскочил и пытался поднять его, тянув за воротник бушлата. Кто-то из прохожих резко выкрикнул «Отпусти! Нельзя!» Он тут же отпустил и опять схватился за него. Остановилась машина. Стали подбегать пешеходы, у некоторых в руках появились телефоны. В то время мобилы у меня еще не было. Они только-только входили в повседневную жизнь, и большинство граждан считали их излишеством и совершенно бестолковой вещью на вроде пейджера. К слову сказать, пока значительная часть населения не обзавелась мобильниками, звонить приходилось главным образом на стационарные телефоны, а это было очень дорого. Так что я остался безучастным свидетелем ДТП. Но впечатление от того, что может сотворить с человеком машина, было очень сильным. Потом я посчитал, какую энергию получил при ударе пострадавший. Получилось примерно 50 кДж, примерно как килограммовая гиря на скорости звука с тех пор при проезде пешеходных переходов заблаговременно снимаю ногу с педали газа и касаюсь ей тормоза время в ожидании возвращения ильча тянулось долго нет ничего хуже чем ждать и догонять мы перекусили вместе приготовили живец а вот разговор не клеился дарья не отказывалась поговорить но на попытке завязать беседу она больше пожимала плечами чем отвечала по существу. Со своей стороны интереса ко мне она тоже не проявляла. Это напомнило мне общение на сайте знакомств. Вот как можно завязать беседу с создателем объявления. Жду любимого мужчину, который не станет врать, предавать и огорчать, только любить и заботиться. Женатые, зануды, алкоголики, бабники с биполярным расстройством, тираны. «Добро пожаловать отсюда, только серьезные отношения». Примерно на пятом сообщении я получил «мда», очередной озабоченный. Теперь я почувствовал, что нечто подобное стало закрадываться в голову моей собеседницы и решил оставить это бесполезное занятие. То, что в электронной переписке мне казалось милым и очень смешным, теперь могло оказаться опасным, я хорошо помню ярости Дарьи в безобидной ситуации. Половой диморфизм, он не только про черты лица, первичные половые признаки и тембр голоса. Это в первую очередь промышление. Я всегда считал и считаю себя полностью соответствующим требованию, «С хорошим воспитанием и манерами, уверенного в себе, с чувством юмора и интеллектом, без комплексов, сейчас я не об извращениях». Однако автор забраковала меня по всем пунктам этой заявки. Манеры так себе, ни интеллекта, ни юмора, до извращений дела естественно не дошло. И я думаю, что просто все работает наоборот». Вначале должны быть извращения, а потом придет черед и воспитанию, и интеллекту, и юмору с манерами. В общем, тот неудачный опыт удаленного склеивания оказался первым и последним. Противоестественно все это Павлиниха вряд ли сможет оценить по интернету красоту оперения своего избранника.